Титулом безличный Галилео назвал меня. Монах это ничуть не удивил. Он сдвинул два стула так, что они оказались напротив друг друга, и жестом пригласил меня сесть на один, а сам же уселся напротив. «Глядите мне прямо в глаза», — сказал он, — «и не отводите взгляд». Его глаза были желтыми и цепкими, как у хищной кошки.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 Он был в черном и выглядел мрачно и торжественно, словно великим фехтовальщиком был он сам. Рядом стояло несколько господ, наряженных по моде позднего восемнадцатого века. Один из них, в лиловом камзоле, был в бархатной полумаске. И я понял, что это Павел. «Я буду тебя учить обращению с флюидом», — сказал голос за моей спиной.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 Я хотел простереться на полу кабины, как принято при встрече с невозвращенцами, но Минилай остановил меня жестом. «Простираться полагается на земле», — сказал он, — «а не в небе». <смех> И сам засмеялся в своей собственной шутке. «Скажите, вы тот самый Минилай? спросил я. «Что значит тот самый?»